Сейчас стая птиц направилась к горным ручью клевать человеческий труп. Отправившись к ручью старуха, узнав о трупе своего сына, заявила об этом деревенским властям, которые спросили ее, откуда она узнала все это. Старуха передала им свой рассказ с ячаном которого и арестовали по подозрению в убийстве. Параграф 2. Философ сказал о Наньжуне: «В государстве, где есть закон, он не пропадет, где нет его, избежит казни» и вследствие этого женил его на своей племяннице. Примечание переводчика Нань Жун, ученик Конфуция по имени Тао, иначе Го, по прозванию Цзыжун, имевший посмертный титул Цзэншу. Параграф третий. Философ сказал о Дзияне. Какой благородный муж этот человек? Если бы в Лу не было благородных людей, то откуда у него взялись бы такие достоинства? Примечание переводчика. Дзиянь ученик Конфуция по имени Буци. По фамилии Ми Луский Уроженец. Параграф четвертый. Дзигун спросил, а я цыкаков? Ты полезный сосуд, сказал философ. Дзыгун спросил, какой сосуд? Учитель ответил, жертвенный сосуд для хлеба в храме предков. Параграф пятый. Некто сказал, Юн, человек гуманный, но не говорун. Философ сказал,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 Философ посылал Цзи Дьяокая служить. Тот отвечал «Я не могу быть уверен в том, что гожусь для этого». Конфуций остался доволен. Примечание переводчика Цзы Дьяокай – ученик Конфуция по прозванию Цзи Жо – цайский уроженец. Параграф седьмой. Философ сказал «Учение мое плохо распространяется. Сяду на плот и достигну по реке море. Сопровождать меня будет, вероятно, Ю». Цзэлу, услышав это, обрадовался. Тогда философ сказал, «Ю, храбростью ты превосходишь меня, но у тебя нет никакой сметки». Параграф восьмой. Мэн Убо спросил, Гуманин ли Цзэлу?» Философ сказал «не знаю». То спросил его в другой раз. Тогда философ сказал «в удельном княжестве, располагающем тысячу колесниц, Цзылу можно поручить управление войском, но я не знаю, гуманен ли он». Мэн у -бо вновь спросил «а каков тю?» Конфуций ответил Цю можно сделать правителем города в сто семей или владение фамилии, имеющей сто колесниц. Но гуманен ли он, я не знаю. А Чи каков? Вновь поинтересовался Мэн Убо. Философ ответил, чи если он наденет пояс и станет во дворце, то ему можно поручить занимать чужеземных гостей, но гуманен ли он, я не знаю. Примечание переводчика Чи — ученик Конфуция по фамилии Гун Си, по прозванию Цзи Хуа, лузский уроженец. Параграф 9. Философ, разговаривая с дзигуном спросил, «А из вас Хуаем кто лучше?» Цзи ответил, «Как я осмелюсь сравнивать себя с Хуаем? Если он услышит о чем-либо одно, то, основываясь на этом одном, узнает о нем все»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 Только что приведенным сравнением Конфуций хочет сказать, что людей ленивых и омраченных нет возможности наставлять, так как у них парализованы и воля, и ум. Параграф одиннадцатый. Философ сказал: «Я не видал твердого человека». А Шен Чен отвечал кто-то: «Чен человек похотливый со страстями. Где же ему быть твердым?». Примечание переводчика: Шен Чен ученик Конфуция, лузкий уроженец. Параграф 12. Цзыгун сказал: чего я не желаю, чтобы другие делали мне, того я не желаю делать другим. На это философ сказал: цы, это для тебя недостижимо. Параграф 13. Цзыгун сказал.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 Дзилу боялся услышать что-нибудь новое, прежде чем услышанное им ранее могло быть приведено в исполнение. Примечание переводчика. Другой перевод. Дзилу, услышав что-нибудь доброе, чего он покуда еще не мог привести в исполнение, боялся только, как бы не услышать еще чего-нибудь нового. Параграф 15 Дзигун спросил. Почему Кунь Вэньзы назвали образованным? На это философ сказал, «Несмотря на быстрый ум, он любит учиться и не стыдится обращаться с вопросами к нишам, поэтому-то его и назвали образованным». Примечание переводчика. Кун Вэньзы – вейский вельможа по имени Юй. Кун — это его фамилия, а Вэньзы – образованный муж — Это посмертный титул, который был дан ему за любовь к знаниям. Между тем, об этом господине рассказывают, что он отбил у другого его жену, а когда этот последний вступил в связь с ее сестрою, то, воспылав гневом, этот господин принудил его бежать в другое царство. Параграф 16.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 Янь Пинжун был искусен в обращении с людьми, сохраняя к ним почтительность и после продолжительного знакомства. Примечание переводчика. Янь Пинжун, циски вельможа по имени Ин. Параграф 18. Философ сказал, «Дзан Вэньчжун посадил большую черепаху в комнату, в которой на капителях были вырезаны горы,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 Продукт невежества, и потому, конечно, не мог считать Вэньчжуна за человека умного. Впрочем, черепаха и до сих пор у соотечественников-мудреца находится в числе пяти предметов поклонения, перед одним из которых, а именно змеей, во время наводнения в Тяньцзине преклонял колено такой знаменитый государственный и ученый муж, как покойник Ли Хуанжан. Цань Вэньжун, лузский вельможа. Параграф девятнадцатый. Джи спросил Конфуция, какого он мнения о министре Джи который трижды занимал эту должность, не выражал радости и трижды покидал ее, не высказывал недовольствия, и при этом непременно объяснял новому министру прежние правительственные распоряжения, то есть свои. Философ сказал, преданный человек. «А гуманный ли он?» — продолжал Цзиджан. «Не знаю, каким же образом он мог быть гуманистом», — ответил Конфуций. Цзиджан вновь спросил, «А что вы скажете о Чень вэнь который, имея десять четверок коней, когда цуй -цзы убил цисского князя, бросил их и бежал? Прибыв в другое государство, он сказал, что и здесь люди походят на нашу вельможу цуй -цзы оставил это государство и прибыл в другое. И опять сказав, что и здесь люди походят на нашу вельможу цуй Цзы, он покинул и это государство. Конфуций сказал, безупречный человек. цзи -джан вновь спросил, а гуманист ли он? «Не знаю», — отвечал философ, — «откуда бы ему быть гуманистом?» Примечание переводчика. Дзивень, чуский министр по фамилии Доу, а по имени Ду-У-Ту. Он был прижит от незаконного сожительства, и потому бабка приказала бросить его. Но потом, увидев во сне, что его кормит своими сосцами тигрица, приказала немедленно подобрать его и назвала его Гу-У-Ту. Гу на чуском наречии значит «сосцы», «кормить грудью», а У-Ту — «тигр». И таким образом полное имя будет значить «вскормленный тигрицию». Цюй ци, Циски вельможа по имени Чу. Цыским князем был в то время Джуан по имени Гуан. Чэнь Вэньзы ци, также циски вельможа по имени Сюй У. Параграф 20. Цы Вэньзы трижды подумает, а потом уже исполнит. Услышав об этом, философ сказал: И дважды довольны. Примечание переводчика. Ци Вень Цзы вельможа по имени Син Фу. Параграф 21. Философ сказал, когда в государстве царил закон, то Нин У Цзы был умен, а когда в государстве пошли беспорядки, он оказался глупым. С умом его можно поравняться, но с глупостью нельзя.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 Но когда, благодаря беспутному и безнравственному князю Чена в государстве поднялись смуты и крамола, и оно очутилось на краю гибели, тогда благоразумные люди, не желая рисковать своей жизнью, удалились от службы, предпочитая в безопасных местах оставаться равнодушными зрителями развивающихся событий.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 хотя внешнее образование их и закончено, но они не знают, как сдерживать себя. Примечание переводчика Слова эти сказаны Конфуцием после продолжительного и утомительного странствования, безрезультатного и исполненного разочарований, так как его излюбленные политические доктрины нигде не встретили полной симпатии и искренней готовности к их осуществлению. Параграф 23. Философ сказал, Бо-И и и шу -ци не помнили прежнего зла, поэтому-то на них и роптали мало. Параграф 24. Философ сказал, кто говорит, что Вэйшенгао прямой человек? Кто-то попросил у него уксуса, он выпросил у соседа и дал. Примечание переводчика. Вэй Гао или Вэй Шэн Гао, уроженец княжества Лу. Параграф 25. Философ сказал, «Дзо Цюмин стыдился лукавых речей, вкрадчивой наружности и чрезмерной почтительности, и я также стыжусь их». «Дзо Цюмин стыдился дружить с человеком, против которого таил в душе неудовольствие, и я стыжусь этого». Параграф 26. Философ, обратившись к присутствовавшим Янь-Юаню, и Цзылу, сказал: Почему каждый из вас не выскажет своих желаний? Тогда Цзылу сказал: Я желал бы иметь экипаж, лошадей и легкую шубу, которыми бы я делился с друзьями и не роптал бы, когда бы они пришли в веткость. Янь-Юань сказал, «Я желал бы не хвастаться своими совершенствами и не разглашать о своих подвигах». Цзилу сказал, «Мы хотели бы слышать о ваших желаниях». Философ сказал, «Я желал бы старых успокоить, с друзьями быть искренним и малых лелеять». Примечание переводчика. По толкованию Чензы основная мысль их всех — делиться с другими.